Глава восьмая. Терпеть не могу, всякие сравнения, но в эту ночь я спал сном матери грудничка, чутким в смысле. При каждом шорохе открывал глаза, предчувствие, мать его, как талант, не пропьешь. Однажды за окном лаял пес, второй раз я слышал чьи-то глухие шаги на лестнице, а вот на третий раз со своего места поднялся паремет что-то шепча на греческом. Я незаметно накрыл ладонью рукоять Гладиуса, но грек, пошатываясь в полусне, Пошел к выходу из комнаты. Предположу, что роль сыграла выпитое накануне вино. Вообще за все дни нашего пути я ни разу не видел примета трезвым. Теперь из коридора послышались приглушенные шаги, потом скрип ступеней на лестнице. Грег спустился вниз. Я уже думал, что предчувствие меня подвело, когда боковым зрением увидел, как поднимается Исаак. В свете луны, освещающем комнату, блеснуло сталь кинжала. Он двигался бесшумно, босыми ногами заскользил по полу, шел ко мне, кинжал держал, готовым для удара. По пути прихватил тунику, чтобы зажать мне рот при ударе. Грамотно предположу, что Исаак делал это не в первый раз. Я не шевельнулся, делал вид, что продолжаю спать. Но пальцы сомкнулись на рукояти Гладиуса. Исаак вырос передо мной темным силуэтом. Рукой, державший хитон, потянулся к моему лицу — Второй рукой замахнулся, готовя удар. вот только удар он пропустил сам. Я грубо пнул его левой ногой с пыра между ног. Аф! Из легких Исаака стравило воздух, его согнуло, а я правой ногой припечатал запястье Исаака к стене. Силы удара хватило для того, чтобы еврей разжал кисть и выронил кинжал. Я вытянул гладиус и коснулся острием горла Исаака. На колени, руки за голову. В темноте комнаты все же было отчетливо видно, как лицо Исаака перекосило от гнева. Он повиновался, переплел на затылке пальцы. Встал на колени, тяжело дыша сквозь стиснутые зубы. Обидно стало быть, столько времени ждал, готовился, и по итогу такой облом получился. Но ну, ничего, на следующий раз учтет промахи, только не со мной, если себя будет хорошо вести. Мне тоже следует быть осторожнее. Кроме предчувствия я ничего не заметил, если бы оно не сработало. Я, удерживая лезвие, у горла еврея поднялся, за волосы опрокинул его голову и заглянул в глаза. Глаза сделались стеклянными. Видимо, приготовился умирать, но не выйдет. По крайней мере, не прямо сейчас. Прежде я задам ему парочку не самых приятных вопросов. «Грек с тобой?» — процедил я. Он промолчал. «Ладно, не понимает по-хорошему, будет не по-хорошему». Надо ему на понятном языке объяснить, что не отвечать на вопросы как минимум невежливо. Я влепил ему короткое колено в солнечное сплетение, воздух, если остался, окончательно покинул грудь со звуком сжавшегося воздушного шарика. Он завалился вперед, я на ходу одернул Исаака за плечо, усаживая спиной к стене. Одновременно зацепил ступней валявшийся у стены кинжал, поддел носком и перехватил на лету за рукоять. Ну и, недолго думая, коротким замахом вонзил его в стену миллиметрах в двух от лица еврея. «Уф!» — перепуганно выдохнул еврей. Кинжал оказался идеально заточен, из бороды Исаака упало пару отрезанных волосков. Но и это был не последний сюрприз. Якрутанул Гладиус и вонзил его ровно между ног Исаака, тоже в паре миллиметров от его мужского достоинства. «Я... я...» «Все скажу!» Еврей начал заикаться, обливаясь холодным потом. Глаза его округлились, рот разинулся. Я, хищно скалясь, сложил ладони на рукояти меча и заглянул еврею в глаза. «Грек с тобой», — повторил я. Мне следовало понимать, действует еврей один или тут нарисовался интернационал. Хотя немного странно, что Исаак дождался, пока поремет уйдет. Вдвоем все же действовать подручнее». Исаак выпучил глаза, из коридора послышались шаркающие шаги. Возвращался паремет Мне следовало решать, что делать дальше. Исаак слышал шаги не хуже меня и попытался вырваться. Мужик он здоровый, первый шок прошел, и удержать его оказалось непросто, но еврей нужен был мне живым. Вторая попытка убийства за последние сутки явно не совпадение. Не говорит о том, что я чего-то не знаю о Центурионе или о колочке земли, который ему достался в наследство. Слишком уж упорно меня хотели похоронить. Исаак вцепился мне в грудь, вскочил. Я схватил его за плечи и сделал подсечку. В итоге мы полетели на пол, падая, я сунул Исааку колено в грудь и кувырком перебросил через себя. Представляю, какой стоял грохот в каупоне, когда тяжелая тушка еврея грохнулась на пол, С полутораметровой высоты. Но сейчас не до этого, продолжая движение, я замкнул вокруг его шеи гильотину, оплел туловище ногами и выпрямился. Отправлять его в сон, где ему было самое место посередине ночи, я не хотел, а что хотел немножечко Исаака присмирить. Захват получился плотным, ему не вырваться, побарахтается немного и лишиться последних сил. Я рассчитывал повозиться и думал, что встреча ожесточенное сопротивление. Но Исаак вдруг обмяк в моих руках мгновение, и тело завалилось намертво на пол раскинув руки. Из его спины торчал мой гладиус. Эх ты, мерзавец! прошипел вернувшийся Грек. Квинт, он на тебя напал. Атаковать меня примет не собирался. Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга, потом в коридоре послышался топот, на шум драки сбегался местный народ. Примет сбросив оцепенение. Подскочил к трупу, начал его поднимать. «Помоги!» — попросил он. Я вскочил с пола, подбежал и помог греку поднять тело. Нет, доверие к примеду у меня не проснулось, но это именно мой меч торчал из спины Исаака. Если я не хотел проблем, тело еврея следовало убрать подальше от посторонних глаз. «Куда?» — зашипел я, стискивая зубы. Все-таки веса в евреи было немало. Как окну потащили. Его не должны увидеть». Я не сразу понял задумку. Мы поволокли тело. Подойдя к окну, паримет двумя руками перехватил Исаака у талии. Ноги, квинт. Я подобрал ноги, и тело выпало из окна с глухим хлопком. Не самый гуманный способ, но другого способа избавиться от улик попросту не нашлось. Топот приближался. Шаги миновали лестницу и доносились уже из коридора. Грек бросился к дорожному мешку Исаака, вытряхнул из него тунику, и всего за несколько секунд вытер с пола кровь. Происходи дело днем, и на полу бы остались разводы, но в темноте ночи безо всякого освещения не видно было ровным счетом ничего. Я спохватился и подскочил к спальному месту Исаака, сунул туда кровавленную тунику, накрыл грубой тканью, выполняющей роль простыни. — Примет, ложись! Грек запрыгнул на свое спальное место, накрылся, Я схватил чашу с остатками вина на донышке. Вовремя в комнату влетела пара здоровых ребят во главе с хозяином, с кинжалами наголо. Они застали меня в нижнем белье и с чашей посередине комнаты. Что происходит? Ничего. Я икнул, притворяясь пьяным. Хорошее у вас вино, господин хозяин. Ну же, на ногах не стою. Ты что, грохнулся? О. Паримет быстро смекнул мою задумку. Прошу прощения, я прослежу, чтобы Квинт вас больше не беспокоил. Хозяин пропустил слова грека мимо ушей. «Где Исаак?» — спросил он. «Вырубился?» — тоже выпил. Поремед кивнул на холмик на спальном месте еврея. Скорее всего, между Исааком и хозяином Каупоны существовали некоторые договоренности. Не скажу, что поремеду хозяин доверял. Хозяин прищурился, всмотрелся в темноту. Я покосился на торчавший из стены кинжал. Если придется драться до него, всего несколько шагов, но хозяин опустил меч. Примет, ты бы успокоил гостя. Время позднее». «Ложись спать», — рявкнул грек. Я для порядка снова икнул и, пошатываясь, отправился на свое место. Кажется, обошлось. Драки не будет. Троица вышла из нашей тесной комнатушки, и уже из коридора послышались голоса. «Я тебе говорил не пускать на порог суланца». У нас с Исааком есть договоренности. Чхать я хотел на договоренности. Еще раз о нем услышу и пеней на себя, зарежу, как. Диалог прекратился. Троица отошла слишком далеко. Впрочем, и так все было понятно. Купона принадлежала сторонникам Мария. И суланцев здесь не жаловали. Собственно, ради искоренения таких вот гадюшников Сулла расселил по всей Италии своих ветеранов. Уверен, что Купона, подобное этой. Натнюсь не единственный рассадник инакомыслия. Однако черт с ним, с хозяином и его дружками. У нас с Греком остался незаконченный разговор. Мы, как по команде, схватились за оружие. «Это что было?» — проскрежетал я. «Не знаю, но я не имею к этому никакого отношения», — начал отрицать Грек. Я поднялся, держа кинжал перед собой. «Зачем ты его убил?» «Не мог позволить, чтобы он убил тебя. Я его удерживал». Паримет желая снизить градус, отложил меч и показал ладони. «Успокойся, мне не нужна еще одна смерть». Для наглядности он пнул по мечу, отталкивая подальше от себя. «У меня внутри все бурлило. Играть в джентльменов я не собирался, потому одним прыжком сблизился с греком, снес ударом ноги в грудь и, схватив его запястье, прижал коленом к полу». Лезвие уперлось в палец поремеда. Говорить ничего не пришлось, грек сразу понял, что я не собираюсь играть. Но надо отдать ему должное мужество, у этого человека было на двоих. «Выгляни в окно, и ты все поймешь», — зашипел он. Допустим. Я подошел к окну, выглянул наружу и увидел безжизненное тело Исаака. Его туника забралась, под ней оказался спрятан еще один кинжал. «Когда я зашел, он полез за ним», — сухо прокомментировал Грек, подойдя к окну. Я помолчал. Если так, то поремет меня спас. Убить себя я бы Исааку не дал, но одного удара таким кинжалом достаточно, чтобы вывести из строя. «Мне не нужна твоя смерть. На кону стоит многое», — добавил Грек. Я кивнул, заткнул кинжал за пояс и, подойдя к своему спальному месту, начал одеваться. «Доводов!» В пользу непричастности Перемеда было побольше, чем к причастности. И, пожалуй, самый главный из них, Исаак, царство ему небесное, дождался, пока грек уйдет. А затем, когда Паримед вернулся, он не воспользовался отличной возможностью вонзить меч в мою спину. Спорить и не замечать очевидного глупо. Возможность со мной расправиться у грека была, но он ей не воспользовался, это факт. Паримед молча наблюдал за моими приготовлениями. Видимо, все же у него тоже скаканул адреналин, и теперь он отходил от пережитого. При иных обстоятельствах лучшим решением виделось обезвредить Грека, а потом уйти. Оставлять его в живых было как минимум неразумно. Однако тогда можно будет поставить крест на продаже участка. И плакала поездка в Испанию. «У тебя есть размышления, почему твой друг так поступил?» «Только размышления». Но мне не друг, я проводник». «Проводник?» «Слишком много людей в этих землях ненавидят Сулу и его легионеров. Если ты движешься в одиночку, и ты суланец, то ты не жилец», — пояснил паримет. «Где ты его нашел?» «Мы не первый раз работали. Раньше мы занимались перевозкой награбленного». «Понятно. Есть варианты, почему он вышел из договора». Грек задумался. «Возможно, он хотел заграбастать твое серебро». В мешочке денег куда больше, чем я заплатил ему за работу. Он уже получил деньги?» Поремет кивнул. «Что ж, по крайней мере отсказанного, не надо лапшу с снимать. Все логично и следует одно из другого. Если еврей был действительно проводником-марийцем, то он мог не сдержать ненависть к суланцу. Но деньги, как известно, не пахнут. Исаак оказался не прочь сначала на мне заработать, а затем, зайдя в место, с марийцами ограбить. Оставалась проблема, как из марийского гадюшника теперь скрыться. — Ты понимаешь, что будет дальше? — спросил я у грека. — Они с первыми лучами найдут тело, и, как понимаю, нас не погладят по головке. — Да. — Чего да? Одевайся, нам надо уходить. — Ты готов закончить сделку? — удивился паримет. — Всегда готов. Я подошел к спальному месту Исаака... Взял его хитон, чтобы не прыгать со второго этажа, а аккуратно слезть. Грек в спешке начал одеваться, медлить действительно не стоило. «Первый лезь», — распорядился я по ремеду. Тот молча повиновался. Довольно ловко слез по плотной ткани, я полез следом. Несмотря на глубокую ночь, хозяин со своими двумя помощниками вряд ли спали. Поэтому не лишним будет проявить осторожность. «Оттащи тело». «Куда?» «Так, чтобы в глаза не бросалось». Я указал на небольшой кустарник неподалеку. «Туда давай. До утра точно не найдут». При отсутствии наружного освещения этого должно было хватить с головой. Пока Грек возился с телом, я свернул хитон, закинул его обратно в окно. «Готово!» — послышался шепот Поримеда. «Нам нужно забрать лошадей». «Рискованно, заметят!» — напрягся Грек. «Мы можем уйти прямо отсюда, а лошади стоят у входа». Еще рискованней, когда утром за нами отправятся в погоню на наших же лошадях, и мы опоздаем на сделку в Помпеи. Возражений не последовало. Мы двинулись за животными, обогнули здание, вышли из-за угла к месту выпаса. Никакой вооруженной охраны рядом с лошадьми, естественно, не было. Но животных охранял раб, вернее, беззаботно дремал прямо на земле. «Убить его?» — прошипел грек, выставляя меч. «Пусть живет. Тогда он нас сдаст. Я молча двинулся вперед. Никогда не стоит лишать кого-либо выбора жить или умирать. Во-первых, карма останется чистой, а во-вторых, человек может сделать правильный выбор. Бедолага. Раб поднялся, заморгал сонными глазами, всмотрелся в мое лицо, пытаясь меня узнать. — Да, господин. Есть партийное задание. Я показал ему серебряную монету. Твой господин велел доставить этого замечательного скакуна в тирачину. «Скакуна господина Исаака?» — удивился раб. «Его самого. Своей просьбой я хотел разом убить двух зайцев, избавиться от раба и максимально затруднить возможную погоню, оставив хозяина каупоны без лошади. Но господин сказал, что... Я сейчас уточню у господина. Пожалуйста, уточняй. Я со вздохом пожал плечами. Дождался, пока раб поднимется, и тут же стукнул ему рукоятью кинжала в висок. Раб пикировал макушкой в землю, будто страус. Ну, я, по крайней мере, попытался. «Не задались переговоры», — усмехнулся подошедший примет. «Не на старуху бывает проруха». Я высвободил лошадь Исаака и хлопнул ее по боку. Животное заржало и понеслось прочь. Покосился на раба, который после удара в висок миролюбиво спал. Идиот, конечно, но ведь мог забрать лошадь и деньги и уйти в закат. Сам себе выписать освобождение, а на вырученные деньги несколько месяцев жить припеваючи. Но каждый сам кузнец своего счастья. Уходим, паримет. Мы вскочили на лошадей и ускакали в сторону большой дороги. До Помпея оставались целые сутки пути.